Мужчины удалились, забрав с собой мечущие зловные взгляды домоправительницу, а девушка осталась одна в просторной красивой комнате, отделанной голубым шёлком. Лёгкая изящная мебель, несколько безделушек на туалетном столике, забытая в кресле книга всё говорило о том, что в этой комнате жили, возможно, даже совсем недавно. Девушка не решилась нарушать порядок и тихонько присела в кресло у камина. В двери постучали, затем вошла немолодая женщина в длинном тёмном платье и простом полотняном переднике. Доброго вечера, Лиэль. Лорд Жером прислал меня помочь вам приготовиться ко сну. Спасибо, девушка рассмотрела крепкую фигуру служанки, в очередной раз подивившись, какие тут все сильные. Даже тощая домоправительница подняла её одной рукой. На что же способна эта женщина с фигурой атлетки? Меня зовут Марина, решительно представилась она. А вас? Креннесса, буркнула служанка, пробираясь к камину. Очень приятно, Креннесса, сказала девушка и замолчала. Она хотела о многом расспросить горничную, но не решалась. Очень уж суровый той был вид. Гремя ведром, служанка выгребла из камина остывшую золу, почистила куриным крылышком блестящую окантовку, уложила красивым колодцем дрова из прихваченной с собой корзинки и разожгла огонь. Марина зябко протянула руки к теплу. Служанка бурчала что-то себе под нос, но девушка ничего не могла разобрать. Похоже, все местные обитатели имели слух куда тоньше человеческого. После камина служанка занялась всей комнатой. Протёрла пыль, смела кое-где паутину, притрехнула постель и, продолжая ворчать, вышла. Греясь у огня, Марина наконец смогла поразмыслить над своим будущим. Её не отпустят. Таинственный коллега обрёл имя лорд Грей. Интересно, как он отреагирует на появление потенциальной матери его ребёнка? Девушка посмаковала эти слова мать его ребёнка. Ей хотелось верить доброму лекарю, но после пройденных врачей она не верила даже в призрачную возможность зачатия. Но теперь в её жизни появится мужчина. На пару месяцев. Каков он будет и чем обернётся для неё первая связь? Она слабая, боящаяся боли девушка, А здесь, судя по всему, даже младенец крепче и здоровее землянки. Страхи, почерпнутые из выпусков новостей, полезли в голову, и Марина решительно встала. Нельзя позволить себе растекаться и тонуть в слезах. Сколько времени понадобится мужчинам, чтобы убедиться, что она не та, кто им нужен? Месяца 3 вполне достаточный срок для этого. Чтобы освоить какую-нибудь местную профессию, сейчас в моде хендмейд, и тогда можно счесть этот провал в другой мир просто командировкой. Ей уже приходилось ездить в глубинку. Чужие подозрительные взгляды, удивление, пренебрежение и тайные слёзы в номере дешёвой гостиницы и ощущение, что попала на другую планету со своими законами, правилами жизни и смерти. Что ж, «Будем думать, что это командировка. А куда, кстати, подевали ее сумку?» Вспомнив про свою сумку, девушка вспомнила и про одежду. Так что, когда служанка, все еще ворча себе под нос, вернулась в комнату, Марина спросила о своих вещах. «Лиэль сиянца приказала все сжечь», — ответила служанка, и слезы внезапно вскипели по поданке на глазах. «Но Иллис все спрятала внизу. Сейчас принесу». Неожиданно мягко сказала пожилая женщина и снова вышла. Марина отыскала в спальнике кувшин с водой и поплескала в лицо, чтобы остановить слёзы. Потом рассмотрела, с чем приходила служанка. На постели стоял маленький поднос с лекарством, молоком и печеньем, а рядом лежала длинная тёплая рубашка весьма консервативного вида. Не тончайший шёлк и кружева, а плотная тёплая фланель. глухой ворот и длинные рукава. В таком одеянии она точно не замёрзнет холодной ночью. Служанка вернулась со знакомым медным тазом в руках. Марина устремилась к нему и с недоумением уставилась на разворошённую кучу белья, бумаг из сумочки и лоскуты шарфика. Дети поиграли, хмуро сказала служанка. Что успела, то забрала. Девушке стало больно. Эти лоскуты и бумаги были последней её связью с привычным и уютным миром. Молча закусив губы, она стала разбирать неопрятную кучу. Помаду явно кто-то кусал, многие бумаги оказались надорванными, бильет тоже пострадал, но больше всего досталось сапожкам на каблучке и офисной блузке. Слёзы сами собой закапали на тонкий шёлк. К счастью, служанка вышла до того, как Марина увидела самое главное. Ее телефон был разбит на мелкие куски. На серебристом пластике явственно отпечатались чьи-то зубы. Разложив свои вещи на две кучки, то, что годилось только в мусор, и то, что уцелело, Марина пришла к выводу, что одежду надо постирать, высушить и сохранить. Во-первых, такого белья здесь все равно нет, А во-вторых, у неё появится шанс на большую самостоятельность и мобильность. Вот почему она раньше презрительно относилась к фэнтезийной литературе. Прочла бы пару томов, запомнила, чем землянка может поразить обрегинов и применила глядиш, от роли инкубатора на ножках удалось бы отвертеться. Только в её случае нечем поражать. Стекло здесь явно было известно, бумага тоже. О собирать автомат Калашникова на коленке девушка точно не умела. Уцелела куртка, уцелела вязаная шапка, офисный брючный костюм разорван по всем швам, как и блузка. Вот мягкие шелковистые трусики уцелели и бюстгальтер тоже. Скорее всего, местные жители просто не поняли, как это правильно надевать. Стопка бумаг, косметика, маникюрный наборчик. Вот, в общем, и всё. не завалялась в сумочке всемирная энциклопедия или андроидный каладер. Со вздохом девушка встала с кабра, на котором рассматривала свои сокровища и сложила обломки в таз. Пусть служанка выбросит или сожжёт эту память о прошлом, а она сейчас ляжет спать под тяжёлое одеяло, набитое чьей-то шерстью, согреется и уснёт. Дверь тихонько стукнула, снова пришла суровая служанка. выслушала, забрала таз и напомнила про лекарство. Хорошо, Креннесса, сейчас выпью, сдаваясь, ответила Марина, забираясь под одеяло. Глоток лекарства, глоток молока, печенье и снова лекарство. Одолев оба кубка, девушка откинулась на подушке и закрыла глаза. Креннесса забрала посуду и, уходя, задула свечи. Огонь остался только в камине. А за окнами вновь задувал ветер. Грав вгрей прятался в своих покоях с того самого дня, как пришёл в себя и не услышал отклика своего зверя. Лекарь, успокаивая непростого пациента, сказал, что такое случается при сильном истощении. Ничего страшного, милорд, вы сильный альфа, думаю, восстановитесь, а сейчас вам лучше спать. Несколько недель лорд Адарис плавал в зыбком тумане забытья и звал своего зверя. Ответом ему была тишина, точнее выжженная пустыня. Лекарь предположил, что зверь отдал все силы на то, чтобы выжило человеческое тело графа. "Боюсь, милорд, вашей второй сущности больше нет, и ваша внешность". Адарис никогда не считал себя красавцем. но рыдающая невеста не скрывала своего ужаса и презрения к его потере. Тогда он попросил зеркало. Лекарь осторожно протянул маленькое зеркальце из дорогого светлого стекла, и лорд уставился в него, изучая свое лицо. Ожоги. Красные, вспухшие рубцы, стянутые нитками кожи, светлое крошево на месте черных бровей — А вокруг шени здоровые холмы, в центре которых с трудом проглядывали щелочки зрачков. Понятно, от чего рыдала его невеста. Странно, почему-то он не мог вспомнить её имени. В голове так и отложилось: невеста. Что ж, эта должность в его замке теперь вакантна. Долгие месяцы лорд восстанавливался, растягивал стянутую заживлением кожу, наращивал усохшие за время лихорадки мышцы и каждый миг мучился своей неполноценностью. Теперь он не видел в темноте, не слышал мышей в подполье, не знал по запаху, кто заглядывал в его комнату. Приходилось напрягаться, чтобы услышать негромкий доклад, различить шаги брата или прислуги. Лорд старался, записывал, уговаривал, объяснял и постепенно все привыкли к его ущербности. Только он не привык. Сторонился близких, виделся с подданными только за обедом. Все важные вопросы граф решал в своём кабинете, с глазу на глаз, чтобы не показать свою слабость окружающим. С самым любимым его временем стала ночь перед рассветом. Обратнее сумеречный зверь. После заката жизнь в домах только оживляется, поют песни, рукодельничают, готовят еду и выполняют ту работу, которую можно сделать в доме. И так до глубокой ночи. Лишь к рассвету оборотни расходятся по кроватям и спят потом до полудня, не желая покидать уютное логово при солнце. Вот на рассвете Адарис и выходил из своего добровольного затвора. шёл по замку и слушал тишину слабыми человеческими ушами ощущал камни древнего строения видел то, что его соплеменники готовы были утаить от всевидящего лорда благодаря этим утренним вылазкам граф Грей всё ещё оставался главой своего клана в их стране плохо относились к калекам и слабым в некоторых кланах всё ещё действовал древний обычай выкладывать на скрещение дорог слабых и нежизнеспособных младенцев. В клане Алистер этот обычай был запрещен еще дедом лорда Адариса. От захвата ослабевшего клана другими главами его спасало то, что он помог уцелеть наследному принцу. Потом братья загорелись идеей рождения нового Альфы и принялись разъезжать по кланам в поисках другой невесты. От этого окружающим казалось, что Альфа пошёл на поправку, но граф Грей не питал иллюзий. Его волк мёртв, он лишь половинка себя прежнего, тень. Получая бесчисленные отказы, братья заплатили деревенским девушкам, крепким и здоровым, способным зачать от лорда здоровое дитя. Но тут уже воспротивился сам лорд Адарис. Ему виделась жалость в глазах крестьянок, и это было больнее, чем высокомерные отказы аристократок. Жёстко запретив приводить в свою спальню женщин, он запер покои магическим замком и превратил некогда просторные и уютные комнаты главы рода в мужскую берлогу, чистую, опрятную, но холодную и неуютную, как его одинокая душа. Последнее время ему показалось, что братья успокоились, смирились с тем, что скоро клан захватит один из ближайших альв, либо король подарит место главы одному из своих многочисленных родственников. И вдруг в одной из ночей, как всегда, обходя пока ещё свой замок, граф Грей услышал плач. Показалось или у кого-то из малышей режутся зубки? Обойдя коридоры, в которых жили семейные слуги, Адарис не услышал ни одного лишнего звука. На кухне пусто и темно, в купальне остывают нагретые камни. Тогда лорд вернулся на хозяйский этаж и снова услышал плач, но откуда? Эх, вот если бы у него был его прежний нюх, он бы сразу различил запах больного или раненого сородича. Побродив по этажу, лорд с тяжёлым сердцем ушёл спать. А вечером его ждал сюрприз. Страшно довольные братья объявили, что нашли ему невесту. Невесту? Какую невесту? Зачем? Лорду не давал покоя плач на этаже, и он слушал Джорома довольно рассеянно. Девушку с сильной кровью, которую указал Венец невесты, Тут лорд что-то заподозрил. Близнецы всегда отличались безбашенностью. Жиром умудрялся влезть в самые сложные неприятности, и смущённый вид Дила на подсказывал, что неприятности только начинаются. И где вы раздобыли такое чудо, саркастически поинтересовался он. Э, ну мы выслушали предсказание этой старой ворожеи, что была тут месяц назад, и отправились искать по приметам, которые она указала, выкрутился жером. Несмотря на отсутствие волчьего нюха, лорд до сих пор отлично видел ложь. А где вы взяли венец невесты, кратчево спросила Адарис, прищурись на Дилана. Второй близнец побледнел и сглотнул. Может, брат и потерял вторую ипостась, но сила духа всё ещё была при нём. В сокровищнице обречённо понорился жиром, но ты бы всё равно его не дал, тут же принялся оправдоваться он. А теперь она уже здесь. Кто она? как-то устало спросил лорд, понимая, что братья вновь втровили его в историю. — Меритиэль или Элариэль, мы еще не определились, — буркнул Жером, подозревая, что брат не простит такого внимания к своей личной жизни. — Так их двое? — едва ли не с ужасом спросил лорд. — Нет, одна, просто мы ее имя выговорить не можем. — Спросили, что означает, — сказала морская. — Вот и выбирали вариант, — добавил Дилан. — Идиоты, — выдохнул Адарис. — И где она? Вчера её твоя домоправительница в каморку запихнула. Ну и простудилась она, пришлось лекаря вызывать. Сейчас уже спит, наверное, в маминой комнате, пробормотал Джором. Что? Холодом, в словах Хлорда, можно было заморозить целый сад. А куда её ещё денешь, заступился за брата Диллон? Она мёрзнет, человечка же, а мамины покои самые тёплые. А Даррис откинул голову на спинку кресла и мысленно возовопил богам. За что? Ну за что они послали ему таких идиотов, как ближайшие родичи? Марина давно крепко спала, уткнувшись лицом в разорванный шарфик, когда дверь ее спальни бесшумно приоткрылась. Если бы девушка бодрствовала, то широкоплечий мужчина, прошедший в дверь боком, мог бы ее напугать. Однако она сладко спала и не видела, что следом за лордом в комнату проникли близнецы. На фоне высоких, стройных молодых мужчин граф Грей казался кряжестым дубом. Кроме того, он был ниже братьев, а Дарис ещё и старательно маскировал своё тело одеждой, ведь шрамы были не только на лице. Подойдя к огню, лорд подложил дров, раздувая яркое светлое пламя. Вскоре тёплый свет залил комнату, позволяя ему рассмотреть девушку человеческими глазами. Сделать это было довольно сложно, спасаясь от холода, который в любое время года источали каменные стены и полы, пленница укуталась в одеяло до самого носа. Однако можно было рассмотреть кусочек бархатистой щеки, длинной тёмной ресницы закрытое глаз и блестящую копну волос, раскинутых по подушке. Но на самом деле она ничего, прошептал Джором. Точенькая, но доктор обещала откормить. Доктор? Лорд всё ещё сродился на братьев, но важные моменты не упускал. Она сначала сказала, что не может иметь детей, отвёл глаза Дилан. Вот мы, Холм и Квиста, и вызвали. И в интонации лорда всё же прорвалось бешенство. Всё в порядке. Док пообещал вылечить её за месяц, сказал, что то же самое было у нашей матери, торопливо добавил брат. Значит, месяц, прошептал лорд, разглядывая незнакомку. Даже её имени он так и не узнал, но понял, что она нежная и чувствительная, как любой человек. На её лице всё ещё блестели дорожки слёз, и тепла ей надо было больше. Уходим, коротко приказал он братьям. Те немедля вышли, несколько смущенными. Жером понял, почему ему пришла идея поселить похищенную девушку в комнатах покойной графини. Не только от того, что это были самые теплые покои в замке, но и потому, что эта человеческая девушка пахла так же тонко и нежно. Его волчий нюх ни капли не раздражало ее присутствие среди любимых вещей его матери. И это было странно. Сердитый лорд велел близнецам отправляться к себе. Видя, что брат и вправду зол, они без разговоров свернули к своим комнатам. Две спальни соединяла общая гостиная. Вот там они и встретились, чтобы выпить по рюмочке бренди, поддвяленную оленину и обсудить произошедшее. По-моему, она Адарису не понравилась, поморщившись, проговорил Дилэн. Он так разозлился, что едва не кинулся на нас. А, по-моему, наоборот, ответил Жром. Он разжёг огонь, чтобы посмотреть на неё, значит, это не так уж она ему безразлична. Разве ты станешь рассматривать девушку, с которой не собираешься даже поговорить? Может, ты и прав, Дилэн вытянул ноги к огню, радуясь, что может позволить себе никуда не бежать. Последний месяц, посвящённый поиском предполагаемой невесты, изрядно его вымотал. Но что теперь делать нам? Дразнить, грея, разбудить его интерес, задумчиво проговорил Жром, ставя полный рюмку обратно на поднос. Нужно доказать ему, что эта девушка привлекательна и может родить ему ребёнка. Не знаю, что ты в ней нашёл, зевнул Диллон. Делай, что хочешь, а я ложусь спать. Младший близнец ушёл, а Жром ещё довольно долгое время сидел один, разрабатывая план. Утром, едва солнце встало, старший близнец уже растолкал сонную горничную и отправил будить гостью. Разбуди, накорми и оден понаряднее. Я за ней зайду к обеду, заберу в зал с лордом познакомить. Кренесса удивлённо захлопала сонными глазами. Лорд, а ежели графу не понравится ваша смелость? Девочку жалко, пробормотала пожилая женщина. Дура, рассердился лорд. «Разве мой брат когда-нибудь обидел женщину?» «Да девки-то шустро из его покоев летели», — тихонько проговорила служанка. Но лорд услышал ее слова и гневно ощерил в раз ставшие острыми зубы. «Говори да не заговаривайся. Ни одну он и пальцем не тронул. Только самый наглый по заднице наподдал, а остальные сами дуры заполошенные виск подняли». Жером потер покрасневшие от недосыпа глаза. Ладно, ты всё поняла. Сделай из девчонки конфетку, а я за ней зайду. Служанка только кивнула и поспешила встать.